Порфирий Петрович, конечно, полагалось выразить при скорби, что он и осуществил посредством вышеприведенного возгласа. Однако ж трудно осуждать надворного советника за интонацию, в которой слышалась явственная радость. Еще бы, казалось, провидение само решило передать преступника в руки закона. Но не следует поминать имя Господне в суе, да еще с неискренним сердцем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 Затылок проломлен, из кармана пропали золотые часы со стола бумажник. Подобравшись к этому месту своего рассказа, Иванов принял чрезвычайно важный и хитрый вид. — Я, ваш высокоблагородие провей Меня на мякинь не проведешь. Восьмой год на службе. Да перед тем еще в карабинерском полку сколько. Все в раз прозрел, и все его коварство превзошел. Это как он мне про часы-то с бумажником изъяснил. — Хватит его за шиворот и насъезжу. Врешь, говорю, мерзавец, и на того напал. Ты-то и порешил, а в полицию для отвода глаз побег. Потому как это не иначе лакей господина своего убил, — пояснил унтер-офицер, видя, что Порфирий Петрович нисколько не радуется его проницательности и подумав, что пристав должно быть туповат. — С чего ты такой вывод сделал, про слугу — упавшим голосом спросил надворный советник.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 и все ускоряющейся походкой двинулся в сторону мойки. Теперь уж было понятно, что к поцелуеву мосту. — Желаете перед допросом осмотреть место убийства? — полголоса спросил Заметов, догнав Порфирий Петрович. Желаюсь и очень.